Талант. Павел Иванович Свистунов принадлежал к той опасной разновидности дураков, которые, не сознавая своего убожества, мнят себя в лучшем случае талантами, в худшем – гениями. Все для них просто и очевидно, они безошибочно читают в сердцах людей, словом, сквозь землю на аршин видят. Этот самый Свистунов явился ко мне неожиданно, назвался коллежским секретарем и тверским домовладельцем и горячо просил принять его на службу в сыскную полицию. «Поверьте мне, господин начальник», — говорил он мне, — «розыск моя сфера, к нему я чувствую непреодолимое влечение. Часто в моей личной жизни я разрешал самые головоломные задачи, находя истину по едва уловимым признакам. Впрочем, испробуйте мои силы, и вы сами в этом убедитесь». После некоторых колебаний, наведя справки в Твери, я принял, наконец, на службу этого «самородка». «Свистунов с первого же раза произвел на меня отрицательное впечатление. Но в ближайшие месяцы он оставил далеко позади мои самые пессимистические ожидания, приобретя среди товарищей самую легендарную репутацию. То он по запаху крови арестовывал предполагаемого убийцу, последний же оказывался мирным мясником, то задерживал жену крупного сановника, принимая ее за обычную воровку по магазинам. Построения его всегда отличались чрезмерной хитроумностью, тонкой продуманностью и бесконечной сложностью. Преступления же, которые ему мерещились на каждом шагу, оказывались мыльным пузырем. Здесь я хочу рассказать о случае, побудившем меня расстаться со Свистуновым. Дело было так. Как-то великим постом Свистунов отпросился у меня в двухнедельный отпуск в Тверь. Я охотно его отпустил, но не прошло и двух дней, как он неожиданно предстал передо мной в моем кабинете. Войдя... Он тщательно запер двери, огляделся по сторонам и с видом заговорщика приблизился ко мне. «Каким образом вы здесь? Не в Твери?» – спросил я его. «Помилуйте, господин начальник. Какая тут Тверь, когда дело идет о спасении человеческой жизни? Мой долг – предотвратить те потоки крови, которые неизбежно прольются сегодня, по всей вероятности, у Яра. Я рад, что наконец выпадает мне случай доказать вам всю мою энергию, прозорливость и находчивость». «Мне удалось не только опознать будущих убийц, но и установить намечаемую жертву и место предполагаемого действия. Словом, главнейшая работа мной уже сделана, и остается лишь командировать под мое распоряжение людей для производства нужных арестов». И Свистунов победоносно на меня поглядел. «Все это прекрасно, поздравляю вас. Но я желал бы предварительно выслушать ваш подробный доклад обо всем этом. Проснулся я сегодня у себя в Твери рано утром. Выпил стакан кофе и от нечего делать решил тряхнуть стариной. Прежде я любил это к утрам отправиться на вокзал, посмотреть на приезжих из столиц, а то и позавтракать. Сделал я тоже и сегодня. Буфет первого класса, куда я вошел, был почти пуст, но за одним из столиков сидела какая-то пара. Бритый высокий мужчина и с ним прекрасивая, нарядная, слегка подмазанная женщина. Знаете ли, господин начальник, Я верю своим предчувствиям, а первому впечатлению придаю решающее значение. Едва взглянул я на них, как что-то кольнуло меня в сердце, а присмотревшись внимательней, я вынес от них самое отвратительное впечатление. Особенно отталкивающим показался мне мужчина. Этакие выпуклые надбровные дуги, несколько приплюснутый нос, сильно развитые челюсти, вообще типично преступная морда». Во мне проснулись мои природные инстинкты, и сильно потянуло меня последить за ними. Сделал я это чрезвычайно ловко. Заняв недалеко от них столик, я потребовал стакан чая и газету. Как бы читая, я прикрывался ею, но сам внимательно вслушивался в их беседу. Они говорили в полголоса, но тем не менее до меня долетели следующие фразы. «Ну, матушка, захочешь жрать, так и не на такое еще пойдешь». «Конечно», – отвечала она. А все-таки, как бы не влипнуть нам с этим делом. После паузы мужчина сказал, во всяком случае, эти деньги на улице не валяются. Затем они заговорили еще тише, и до моего жадного слуха долетали отдельные, бессвязные, но жуткие слова. Зарезать, золотые яйца, снявши голову и тому подобное. Разговор был, разумеется, высоко подозрительный. Я решил поставить крест на свой отпуск и пока что не упускать их из виду. Я сказал себе, проеду с ними и понаблюдаю дорогой. Если по поочечаяние мои предчувствия не подтвердятся новыми фактами, то вернусь обратно. В противном же случае прослежу их до конца и самолично раскрою преступление, будет таковое окажется. С приближением поезда мужчина отправился в кассу. Я встал ему в затылок. Он купил два билета второго класса до Москвы. Я сделал то же. Войдя с ними в один и тот же вагон, я занял место в одном с ними купе. Но вскоре мужчина дал на чай появившемуся проводнику и последний перенес их вещи в соседнее пустое купе. «К великой своей досаде я остался один. Что делать теперь?» – подумал я, и мысли роем понеслись в моей голове. «Уж не пробуравить ли мне стенку пробочником перочинного ножа?» Но от этой затеи пришлось отказаться. И стенка толста, да и много ли увидишь и услышишь сквозь подобную дырочку? Я вышел в коридор, он был пуст, оглядевшись – Я потихоньку подошел к их двери и приложил ухо. Да моего слуха ясно донесся его голос. Он говорил, «Тебе представляется блестящий случай доказать мне и свою любовь, и силу своих женских чар и обаяния. Замани его в какой-нибудь вертеп, а там ударом кинжала в сердце ты с ним покончишь. Смелей, помни награду, что ожидает тебя». Затем послышали женские рыдания и мольба. Мужчина, видимо, был непреклонен и настоял на своем. После чего последовали клятвы, поцелуи и примирение. Я отпрянул от двери, спугнутый вновь вошедшим пассажиром. Впрочем, слышанного мною было достаточно, и я поздравлял себя с удачей. В Москве моя парочка уселась на извозчика, я на другого, и мы двинулись. Они подъехали к лоскутной гостинице, а я проехал несколько дальше, вылез и вернулся к ней. Что было мне делать? Войти и навести справку? Но какую и о ком? Времени прошло слишком мало, и вновь приехавшие вряд ли успели вручить свои паспорта. К тому же, подобные расспросы не обещали больших результатов и могли лишь спугнуть преступников. Озабоченный, я прогуливался около гостиницы, как вдруг из подъезда снова вышла моя дама. С минуту как бы в нерешительности поколебалась, а затем быстро куда-то отправилась. Я, разумеется, за ней. Чем больше я наблюдал, тем сильнее росло мое убеждение в том, что прогулка – это делается ею неспроста. «Не требуется большого опыта, господин начальник, чтобы отличить просто фланирующую женщину от преступницы, выполняющей какой-то задуманный план. Моя особа часто озиралась, словно боясь погони, останавливалась у витрин, наглядывалась, сомнений не было, она стремилась к преступной цели. Почему вы это знаете? Быть может, эта женщина просто спешила на какое-нибудь тайное рандеву? Нет, господин начальник, поверьте, этого не было». У женщины, идущей на свидание, обычно веселый, суетливый приятно взволнованный вид. У этой же лицо было мрачно, озабоченные складки на лбу и чуть ли не испуг на лице. Слежки она, разумеется, не заметила, но оно и не удивительно, потому что следил я, Свистунов. А это что-нибудь дозначит. Таким образом, дошла она по Тверской до гостиницы «Люкс» — Тверская улица, 36 — и еще раз, оглядевшись по сторонам, юркнула в подъезд. Я с беззаботным видом последовал за ней. Нас вместе подняли на лифте на второй этаж. Я вежливо пропустил ее вперед и видел, как она исчезла в седьмом номере. Поболтавшись с десять минут по коридорам, я спустился в вестибюле и принялся рассматривать выставленные фамилии постояльцев. Против седьмого номера значилось в. И Мешков. Я собрался уходить, но в это время моя дама спустилась по лестнице в обществе старика лет 50. Шуба старика была распахнута, и в его галстуке я заметил дорогую булавку – «Несчастный», — подумал я. идешь на закланье и сам не ведаешь». Сели они на извозчика и поехали в Прагу. У Арбатских ворот два. «За ними и я. Я слышал, как дама сердилась на метрдотеля и требовала непременно отдельный кабинет. Еще бы, ей не сердиться, ведь без кабинета план ее был неисполним. Кабинеты оказались занятыми, и волей-неволей пришлось им пойти в общий зал». Я тоже занял столик, решив не спускать с нее глаз. Долго ли подсыпать яду в стакан? Однако все обошлось благополучно, и снова мы вместе одевались и выходили из ресторана. Садясь на извозчика, она бросила фразу. "Итак, голубчик, до вечера, вернее, до ночи, так как к Яру, не стоит ехать ранее 12 часов». Она уехала, а старик пошел пешком. Кинувшись к извозчику, я счел нужным тихо бросить старику фразу. «Остерегайтесь этой женщины, с ней вас ждет смерть!» Старик остановился, удивленно посмотрел и добродушно сказал, «Отстань ты от меня, милый человек». Затем он медленно пошел дальше. Моя особа вернулась в лоскутную гостиницу. Я вошел следом за дамой и, прикинувшись под выпившим, подозвал к себе швейцара, сунул ему рублевку и спросил, «Скажи, голубчик, кто эта красавица и из какого номера? Я более час уже ее преследую, но слова от нее добиться не могу». Швейцар раскалил зубы и тихо проговорил. «Это дамочка, ваше сиятельство. Сегодня прибыла с мужем с вокзала. Занимают они у нас 22 номер, а как ихняя фамилия, сказать не могу, так как утром паспортов своих они не дали и сказали. Некогда, мол, сейчас, дадим опосля». «Ага», – подумал я. Хоть документы, наверное, и хорошо подделаны, но на всякий случай оттягивают. На этом я закончил свои наблюдения и, явившись сюда, прошу вашего разрешения на их арест. Зная бездарность Свистунова, я не нашел возможным арестовать этих людей, но послал к ним агента с вежливой просьбой пожаловать в сыскную полицию. Свистунову я сказал, мне некогда, а потому допросите лично этих людей здесь же, у меня в кабинете, вот за тем столом. Кстати, я посмотрю, как вы справитесь с этой задачей. «Помилуйте, господин начальник. Ничего не может быть проще. Мной собраны неопровержимые улики. Негодяя приперты к стенке, и я в пять минут доведу их до полного сознания». «Ну, это мы посмотрим. Конечно, я ничего толкового не ждал от допроса Свистунова, но сознаюсь откровенно, что уж очень хотелось мне поглядеть на проявление его следственных талантов. Не обрадовался я своей затеи. Вошли приглашенные и с растерянным видом приблизились ко мне. «У меня нет времени лично вас допрашивать, господа, но ваши показания запишет мой чиновник. Садитесь к его столу». Они покорно повиновались. Я сделал вид, что пишу, но на самом деле не спускался с свистуновый глаз. Этот болван был поистине великолепен. Усевшись важно в кресло, брезгливо оттопырив нижнюю губу, он неторопливо вытаскивал какие-то бумаги из откуда-то взявшегося портфеля. Подтянув медленно галстук, сильно задрав голову кверху, он сделал долгую паузу затем совершенно неожиданно повернулся и голосом на три диапазона ниже обычного гаркнул. «Твое имя, негодяй!» Мужчина так и подпрыгнул. «Кто вам дал право меня оскорблять и тыкать?» Воскликнул он возмущенно. Свистунов зловеще загоготал. «Ладно, ладно. На пытке и песню запоешь!» «Черт знает, что такое!» Сказал допрашиваемый. «Что это? Я, Филикошмар? кошмар?» И, обратясь ко мне, он взмолился. «Господин начальник, ради бога, оградите меня от этого субъекта!» «Послушайте, Павел Иванович», — сказал я, — «будьте сдержанны, не забывайте, что обвинение еще не доказано и ваш тон решительно недопустим». Свистунов, ехидно улыбнувшись и ничего мне не ответив, продолжал. «Извольте, извольте, извольте хорошо -с. Пока кандалы не украшают ваших ножек, будем кратки. Скажите, глубоко уважаемый подсудимый». «Как ваше имя и чем пробавляться изволите?» «Я Николай Иванович Семенов, по сцене Оренбургский, по профессии актер». «Да ну, актер! А не инженер, не доктор! Ну что ж, так и запишем. Скажите, а это особо ваша жена?» «Да, жена, Елизавета Александровна, по сцене Мимозова». «Ах, вот как! Тоже жрица Мельпомены!» «Послушайте», — сказал актер. «Нельзя ли обойтись без этих прибауток? Скажите, для чего мы сюда вызваны и в чем мы обвиняемся?» «Извольте, извольте. Вы обвиняетесь в том, что, прибыв сегодня из Твери, намеревались убить и ограбить некого Мешкова. И более того, полиции известно, что местом вашего злодеяния вы избрали яр». При этих словах актриса заерзала на стуле, а лицо ее мужа выразило неподдельное изумление. «Во всем том, что вы сказали, верно лишь то, что мы прибыли из Твери. Все остальное — сплошной бред». «Вот как! Послушайте, сударыня, быть может, вы нам скажете, куда вы отлучались сегодня из гостиницы вскоре после приезда?» «Я? Я никуда не отлучалась, насколько помню», — отвечала актриса дрогнувшим голосом. «А голосок-то вас выдает, дрожит». «Хе-хе! Напрягите вашу память! Может, и припомните, куда вы ходили?» «Да, действительно, припоминаю. Я ходила на Тверскую к моей портнихе, заказывала ей платье к предстоящему сезону». Свистунов разразился раскатистым сатанинским смехом, а затем со всего маху хлопнул кулаком по столу и заорал во всю глотку. «Врешь, подлая! Врешь!» Тут я решительно вмешался. «Послушайте». «Вы, совершенно неприличные, ведете себя непозволительно. Я лично допрошу обвиняемых. Господа, я прошу вас извинить, не моего чиновника. Пожалуйте, сюда, ко мне. Однако для пользы дела я желал бы вас допросить поочередно». Я позвонил, и актер вышел из моего кабинета в сопровождении агента. Едва за ним закрылась дверь, как обвиняемая взмолилась. «Ради Бога, ради всего святого, господин начальник, не выдавайте меня. Этот тип...» Она наткнула на Свистунова. Чуть не разбил мою семейную жизнь. Никакой портнихи я не ходила, а была в Люксе в седьмом номере, где живет мой старый друг Мешков, широко оплачивающий мои туалеты. Совестно мне в этом признаваться, но раз дело идет о каком-то убийстве, то вам я вынуждена говорить правду, лишь бы не узнал ее мой муж. Ишь какую сладкую антимонию развела, сказал Свистунов. Мы, видимо, имеем дело с ловко закоренялой преступницей. Не забывайте, господин начальник, что в моих руках имеются неопровержимые доказательства. Помните разговор в Твери, а особенно в вагоне? Скажите, сударня, о чем вы беседовали с вашим мужем на вокзале в Твери перед приходом поезда? Насколько помню, мы беседовали о предстоящем деле и заработке. Знакомый антрепренер Казанский написал нам в Твери, приглашая мужа на амплуа Резонера, а меня Гран Кокет. Ему он предлагал 300, а мне 500 в месяц и по бенефису каждому. «Мы ответили согласием, но обсуждали на вокзале этот вопрос». Свистунов вылез опять на позицию. «Допустим, что это так», — сказал он с иронией. «Но я готов сейчас присягнуть в том, что следующие слова были произнесены вашим мужем. Тебе предстоит случай доказать свою любовь и силу своих женских чар и обаяния. Замани его куда-либо в вертеп и ударом кинжала с ним покончи. Помни награду, ожидающую тебя». «Послушайте...» «Откуда вам знакомы эти слова и где вы могли их слышать из уст моего мужа?» Спросила она с удивлением и улыбкой. Свистунов победоносно отвечал. «В купе! В перегоне между Тверью и Москвой!» Тут актриса откинулась на спинку кресла и разразилась неудержимым смехом. Душивший ее хохот прерывался отдельными словами. «Не агент, а золото! Какая наблюдательность! Какая сметка не дать не взять настоящий Шерлок Холмс!» «Послушайте, сударыня, вы забываете, что здесь не сцена, а полиция», — сказал я строго. Стараясь успокоиться, она проговорила. «Ах, ради бога, извините меня. Но ведь и вам же знакомо чувство юмора. Ведь поймите, это сущий анекдот, выдавиль чистейшей воды. Действительно, муж говорил все это. Мы с ним скуки ради повторяли наиболее сильные места второго действия из пьесы «Сила любви», которой Казанский намеревался открыть сезон». У Свистунова вытянулось лицо. Я молчал. «Вы, кажется, еще не верите мне?» – спросила она. «Так позвоните сейчас в театральное бюро Рассохиной и узнайте у Казанского ангажирован ли им актер Семенов Оренбургский и актриса Мимозова. Да, наконец, многие актеры и актрисы, набранные им трупы, поручатся за нас. Если вы хотите, я сейчас же представлю вам обе тетрадки с ролями, где вы найдете слова, столь напугавшие вашего агента. Да, наконец, позвоните в «Люкс». «Справьтесь у Мешкова только ради Бога. Осторожней!» Ее искренность была до того очевидной, что я не счел нужным что-либо проверять. Пригласив к себе снова актера Оренбургского, я принес им обои мои искренние извинения, и они, более или менее удовлетворенные, быстро удалились. «Не дурю он финал», — сказал я Свистунову. «Еще полгода такой деятельности, и вы превратите меня в московскую сыскную полицию в Офенбаховскую оперетку. Нет». «Может быть, вы и очень талантливы, но талант вас брыжет в ином направлении. Да уж, применяйте его где-нибудь в другом месте». Свистунов последовал моему совету и, переселясь в Тверь, принялся наводнять местную газету своими высокопоэтическими произведениями и спалать ему. Примечание Исполать слава». Конец примечания. Атаман Серга. В конце апреля 1900 года я получил письмо от моего ныне покойного брата, занимавшего тогда пост пермского губернатора, с просьбой направить к нему несколько способных агентов для ликвидации свиреповствовавшей в губернии шайки разбойников атамана Сергея. Это были остатки, ликвидированные в 1906 году шайки знаменитого разбойника Лбова. «Пермская полиция, как писал тогда мой брат, Четно пыталась изловить Сергу и его сподвижников. Наглость Сергея стала доходить до того, что он открыто стал издеваться над местной полицией. Обычно, совершив свой очередной налет, Серега со своей шайкой исчезал, оставляя на месте преступления заявление о содеянном, сопровождаемое издевательствами по адресу полиции. «Я решил послать в Пермскую губернию штата Московской сыскной полиции четырех человек. Двух в Екатеринбург и двух в Пермь». Во главе их я поставил талантливого сыщика Панкратева. Они выехали в конце мая. Прошло около месяца, прежде чем я получил первый рапорт Панкратева. «Подъезжая к Перми», – сообщил мне Панкратев, – «я решил предоставить полную свободу действий моим людям, полагаясь на их долголетний опыт. Для установления связи я выбрал адрес пермского полицмейстера Церешкевича. Для писем был установлен особый шифр, ключ которого был известен только нам пятерым». С Решкевичем я условился, что буду с ним встречаться на конспиративной квартире по Сибирскому тракту у самой заставы. Расставшись с моими людьми, я приступил к ознакомлению с городом, его площадями, базарами, притонами, словом, теми местами, где я надеялся услышать что-нибудь о Сергее и его шайке. В конце второй недели мне посчастливилось. Я сидел в одном грязном трактире и наблюдал за посетителями. В это время с соседнего стола до меня донесся разговор, который приковал все мое внимание. Один из сидевших говорил «Ничего, Мишка, не унывай, помаемся еще в городе денька 3-4, а там и айда на вольную волюшку». Другой отвечал «А почем ты знаешь, что там хорошо будет?» «Известно дело, у Сергея нашему брату неплохо». Я насторожился, но они продолжали свой разговор шепотом. Я, разумеется, решил не спускать с них глаз и часа через два вышел на улицу и последовал осторожно за ними. Привели они меня в тот же ночлежный дом, где я уже ночевал дня три тому назад. Там они подошли к человеку, лежащему как раз рядом со мной на нарах. Долго шептались с ним, затем ушли в противоположный угол и улеглись. Мой сосед не спал. Поглядев на меня внимательно, он вдруг спросил. «Чего невесело глядишь, приятель?» Я озлобленно сплюнул и, не торопясь, ответил. «С чего мне веселиться, когда с голоду чуть не околеваю?» «Эвана, такой здоровенный парень работы себе не найдет». Я злобно усмехнулся. «И что же, гусь нашелся? Работы. А кто меня на эту самую работу-то возьмет? Ведь документ у меня, не дворянский». «Работа разная бывает», — говорит. «А когда брюхо с голоду подведет, разборчив не будешь». «Известное дело», — сказал я примирительно. «То-то. А ты говоришь, работы нет. Раскинь умом, а там после с тобой побеседуем». И, повернувшись на бок, он закрыл глаза и вскоре захрапел. На следующий день я взял его под наблюдение, носился за ним, не спуская глаз, раз пять переменив шапку. Старый прием, но верное средство не быть узнанным издалека. Вечером мы очутились в той же ночлежке. Я радостно сообщил ему. «Нынче удачно купил бимбары с арканом». Золотые часы с цепочкой. Погляди, какие отменные. А сламить кому? Не знаю». Примечание. Сламить. Сбыть. Конец примечания. «Вот дурак!» отвечает. «Поди за перегородку, к малинщику, он тебе десятку отвалит». Примечание. Малинчик. Хозяин отчлежки. Конец примечания. Я так и сделал, пожертвовав своими собственными часами и получив за них 12 рублей и бутылку водки. Много зависти перевидал я на своем веку, но таких жадных глаз, десятками, впившихся в мою бутылку, я никогда и нигде не видел. Выбив пробку в потолок, Я великодушно протянул бутылку моему соседу. Он не заставил себя просить и, к счастью, отхватил добрых три четверти. Остальную четверть я кое-как выпил. Мой знакомый стал сразу разговорчивее. Заговорил о вольной волюшке, о лесах и дубравах и кончил тем, что обещал мне предоставить не жизнь, малину. Я будто охмелев, разоткровенничался, сознался ему, что документ у меня липовый, полученный здесь, в Перми, от одного большого специалиста по этой части. Засыпая, мы условились обо всем переговорить завтра, и я обещал полтину на похмелье. Проснулись мы рано и, опохмелившись, начали беседу. «Вот что я тебе скажу», — заявил мой новый приятель. «Ты жалуешься на жизнь, на голодовку и все прочее. Ты хочешь вступить в нашу артель и зажить припеваючи». «Мне не то, что в артель, а хоть к самому черту в услужение, и то не откажусь», — отвечаю. «Ну вот и ладно. Слыхал, поди, про атамана Сергуда и его молодцов?» «Слышал?» «Ну так вот, если хочешь, проведу к нему, может, и сговоришься с ним». «Разлюбезное дело, погуляю воля, а там, что Бог даст?» «Так-то оно так, а законы тамошние, знаешь?» «Какие законы?» «А такие, что за измену товарищам и за самолейшее зло против них голову с плеч долой». Я усмехнулся. «Этому меня не учи. Слава тебе, Господи, с сибирской да с Иванами, Владу и в мире». «А не то что...» Примечание. «Авторитетными ворами». Конец примечания. «Э, да ты тертый калач», — перебил он меня. «Одним только ты мне не нравишься, что ухватки и замашки у тебя словно не наши, будто у образованного». «Так что ж, я образованный есть, гимназию кончил». «Да ну». «Вот тебе и ну». «А знаешь, наш атаман тоже из образованных и давно подыскивает себе подходящего человека. Ты как раз попадешь в точку. Так вот, ежели решился, то послезавтра погружайся со мной в поезд. Тут я еще, кстати, двух молодцов завербовал. Вместях и двинемся. Мы хлопнули по рукам, и мой тип, назвавшийся Стрелком, уговорил меня зайти в трактир закусить, благо имелись деньги. Дорогу он мне рассказал, что прозвали его в шайке Стрелком за меткую стрельбу. В трактире я напоил его в дребезге и, оставив высыпаться в задней комнате, поспешил на конспиративную квартиру. «Итак, послезавтра я отправляюсь поездом в неизвестном мне направлении. Полагаю, что долгое время сведения о себе дать не смогу. Предполагаю пробраться в шайку и, узнав о каком-либо готовящемся шумном налете, известить заблаговременно местные власти». На этом заканчивался рапорт Панкратева, датированный 14 июня, и с тех пор сведения о Панкратеве не имелось. Получив в конце августа радостную телеграмму о разгроме шайки Сергея, я с нетерпением стал ожидать возвращения моего талантливого и храброго агента. На четвертый день он появился загоревший, обветренный, дышащий здоровьем и энергией. Панкратев был прекрасным рассказчиком, и я решил доставить себе удовольствие, пригласив его обедать, заранее предвкушая провести вечер не небесприятности. После кофе и ликеров я усадил моего собеседника в удобное кресло, протянул ему ящик с сигарами и, устроившись поуютнее против него, с трубкой любимого Капстена в зубах приготовился слушать. Через два дня после отправки моего рапорта начал свой рассказ Панкратьев. Мы, то есть Стрелок и те два оборванца, что невольно навели меня на знакомство с ним, пробрались ночью на вокзал и уселись в вагон третьего класса поезда, идущего в Екатеринбург. Стрелок запасся топором, сунул мне в руку пилу, нашим спутником рубанок и молоток, и мы под видом плотников, возвращающихся домой с отхожего промысла, пустились в дорогу. Я не спал, желая приблизительно заметить расстояние до станции, на которой нам предстояло вылезти, так как стрелок, взявший, видимо, из осторожности билеты до Екатеринбурга, предупредил нас, что мы до него не доедем. И действительно... Протащившись в поезде часов 6, мы вылезли на глухом разъезде, значившемся под номером 38. Перепрыгнув через канаву, мы тотчас же углубились в лес. Было уже светло. Пройдя приблизительно с версту, стрелок остановился у какого-то камня, раздвинул кусты и извлек откуда-то винтовку, две заряженные обоймы и длинный нож. Отняв от нас плотничий инструменты, он спрятал их в потайное место, и мы двинулись дальше. Чем дальше мы шли в лес, тем лес становился гуще. Этак мы прошествовали до вечера, пройдя, думаю, не менее двадцати верст. Мы шли по Уральским перевалам и, часто взбираясь на вершины пустынных холмов, видели внизу перед нами целый океан леса. Наконец, мы добрались до какого-то ручья, пересекавшего нам дорогу. «Ну, ребята, скидывайте сапоги», — приказал Стрелок. «Мы с версту пройдем вверх по ручью, чтобы затерять наши следы». Пришлось повиноваться, и тут начались мои муки. К счастью, я шел последним, а потому никто не видел моих гримас, вызываемых то острым камнем, то корчагой, предательски торчащими под водой. Примечание. Большой глиняный или чугунный горшок. Составители предполагают, что автор имел в виду корягу. Вряд ли по дремучему лесу были раскиданы горшки. Но в результате ошибки корректора или наборщика коряга была заменена на корчагу. Конец примечания. Наконец, мы выбрались из ручья, прошли еще версты три темным бором и очутились у высокого дубового тына. Пройдя вдоль него шагов сто, стрелок пронзительно свистнул в пальцы. По ту сторону кто-то ответил таким же свистом и послышался голос. «Эй, кто там? Иволга!» — ответил стрелок, назвав очевидно пароль. Дубовые ворота раскрылись, и мы были пропущены. Не скрою, что жутко почувствовал я себя, но утешался мыслью, Пройдет неделька-другая, и я так или иначе выберусь на свободу. Однако расчеты мои были неосновательны. Более двух месяцев пришлось мне провести в этом станище. Вот вам по возможности краткое описание его и жизни в нем царящей. Небольшая лужайка, десятины в полторы, обнесенная высоким дубовым тыном. Примечание. Одна десятина равняется 1,92 гектара. Конец примечания. Посреди нее кристальной чистоты родник, бьющий земле и тут же, невдалеке пропадающий в глубокой трещине. На лужайке разбросано семь ладно срубленных изб, из них атаманская выделялась своей резьбой. На этом клочке земли проживало 25 отпетых молодцев во главе с атаманом Сергой. Имелось и несколько женщин, не то силой захваченных в прежних налетах, не то добровольно примкнувших к шайке. Красавицы писаны: одна лучше другой. Они ведали общим котлом, одежды и бельем артели. Вооружение и продовольствие имелось с избытком. Лес изобиловал дичью и зверем. А кроме того, нередко доверенные люди выезжали то в Пермь, то в Екатеринбург, пополняя продовольственные запасы. Атаман Серьга представлялся мне типом довольно необычайным. Не лишенный некоторого образования, невероятный ценник, эгоист до мозга костей, порочный во всех отношениях, он задыхался в условиях обычного существования. Он порвал со всем миром и основал своеобразную коммуну в непроходимых дебрях Урала. Время от времени, как бы для встряски, он вылетал из своего разбойничего гнезда и, совершив со своими молодцами какой-либо дерзкий разбойничий налет, возвращался обратно с добычей. Недели полторы он ко мне приглядывался и прислушивался, ни о чем не расспрашивая. Я из подволь рассказывал всем и каждому о своем якобы лихом прошлом, о об и дерзости моей. День за днем я завоевывал у него все больше и больше доверия и, наконец, стал ему решительно необходим. Впрочем, так и должно было быть, раз я являлся единственным для него собеседником среди окружающих безнадежно безграмотных людей. Меня одели, дали суконную поддевку, крепкие сапоги и выдали оружие. Бежали дни, и меня стала охватывать тревога. Выбраться отсюда я не мог, так как дремучие леса раскинулись на сотни верст кругом, а о предстоящей вылазке ничего не было слышно. Разбойники, пользуясь чудным летом, нежились на солнце, охотились, пьянствовали, бабничали и, живя животной жизнью, ни о чем не думали. Так прошло месяца два. Я окончательно впал в хандру и проклинал уже тот час, когда решился на эту рискованную авантюру. Наконец, 10 августа атаман призвал меня к себе в избу, запер за мной дверь и, усадив на скамью, стал быстрыми шагами разгуливать по избе. Я невольно залюбовался им. Довольно высокий, крепкий и хорошо сложенный, с большими карими глазами, сверкающими то волнением, то злобой, с презрительной улыбкой на тонких губах, он являл яркое сочетание мужественности, жестокости и силы. Наконец он заговорил. «Засиделись мы, люди. Пора и на потеху. Я обмозговал тут одну штуку, и ты, студент, должен мне помочь». За мою ученость меня в шайке прозвали студентом. «Что же, атаман? За мной дело не станет», – отвечаю я. «Вот видишь ли, в чем дело», – продолжал он. «Я задумал дело немалое. Тут до последнего времени, по четвергам и воскресеньям, ходил сибирский экспресс из Перми на Екатеринбург. Хочу между нашими разъездами подзадержать его да ощупать. Добыча, надо думать, достанется немалое». Но план следует разработать в точности, до мелочей. Для этого мне необходимо разузнать, не изменено ли прежнее расписание поездов, и с этой целью я думаю послать тебя в Пермь. Конечно, у меня нашлись бы и без тебя люди, да и ехать так далеко не понадобилось бы. Но со слов стрелка я знаю, что тебе в Перми известен специалист по липовым паспортам. Так вот... «Составь подробный список наших молодцов с приметами каждого и закажи своему мастеру 26 документов, считая меня. Хоть шайку распускать я и не думаю, но почем знать, неровен час, все может случиться, а если разойдемся, каждому паспорт понадобится. Берешься ли выполнить это поручение?» И, схватившись за серебряную серьгу, висящую в его правом ухе, он, испытывающий на меня, уставился. Ёкнуло у меня сердце от радости. Наконец-то судьба мне улыбнулась и представился долгожданный случай поймать зверя в тенета. «Что ж», — отвечал я спокойно, — «приказывай, а я готов хоть сейчас на работу». «Молодчина, студент. Я в тебе не сомневался. Сегодня у нас четверг. Так вот, решим. Если расписание экспресса прежнее, то не в это воскресенье, а в следующее мы обстряпаем дело». Таким образом, у нас полторы недели впереди. Отправляйся уже сегодня. На паспорта тебе больше недели не понадобится, значит, не позднее будущего четверга ты явишься обратно. Пятницу и субботу употребим на сборы, а в воскресенье с утра двинемся в путь к болотну. Есть тут между разъездами закругление. Самое подходящее место. В тот же день отправился я исполнять поручение. И стрелок провел меня к 38-му разъезду, обещав поджидать меня согласно приказанию атамана со вторника до четверга. Приехав в Пермь, я известил и местного исправника, и местного железнодорожного жандармского полковника Флоринского о готовящемся налете на экспресс, расписание которого осталось прежним. Ими был выработан совместно сложный план ликвидации дерзкой столь надоевшей до доселе неуловимой шайки. План этот состоял в следующем. По существующему расписанию воскресный сибирский экспресс проходил по перегону между вышеназванными разъездами от 12 с четвертью до 12:30 часов ночи. За два часа до него по тому же направлению шел товарный поезд, каковой, дойдя до разъезда 38, становился обыкновенно на запасный путь, пропуская экспресс. Было решено в ожидаемое воскресенье с этим поездом отправить полсотни стражников и жандармов. Эти люди по прибытии на разъезд номер 38 – должны были вылезти из поезда и, разбившись на две равные группы, углубиться в лес справа и слева и форсированным маршем, пройдя пять верст, зайти в тыл шайки. Экспресс было решено задержать на ближайшее от предполагаемого места происшествия станции. В часы же предназначенного для него проезда решили пустить дополнительный поезд, внешним образом схожий с экспрессом. Сильный паровоз, малочисленный состав вагонов, усиленное освещение их. Этот поезд должен был вести солдат железнодорожного батальона в качестве машиниста. С ним на паровоз поместятся два жандармских унтер -офицера. В полупустом тендере два стражника и два жандарма. В пяти вагонах разместятся 50 жандармов и стражников. Все эти люди, разумеется, вооруженные до зубов. Когда шайка будет изловлена, добавочный поезд, добравшись до 38-го разъезда, присоединится на запасном пути к товарному поезду, после чего с разъезда дадут знать об очищении пути, и экспресс будет пропущен. Ближайшие дни я использовал на добычу паспортов. Каковы мне немедленно и выдал полицмейстер Церешкевич. Проторчав в Перми до вторника и закупив путеводитель с точным расписанием, я поехал обратно. Далее все шло как пописаному. Я вернулся в разбойничу Стан, сильно обрадовал товарищей паспортами и удостоился живейшей благодарности атамана. Проработав всю пятницу и субботу над сборами, вся шайка со мной и атаманом двинулась в воскресенье в путь. Весь день мы пробирались по лесу и часам к девяти вечера расположились на опушке, за четверть версты от намеченного закругления. Ночь надвигалась пасмурная, тяжелые тучи, разрываемые на клочья ветром, проносились над нами. Слышался таинственный шелест капель, падающих с листьев, люди упорно молчали. Серга, взяв меня и еще двоих, приблизился к полотну и стал наблюдать. Все было тихо, едва лишь доносился за стон телеграфных проводов, луна, минутами выплывавшая из облаков, тускло светила, и как-то зловеще при свете ее поблескивали стальные рельсы. Ко мне подкрадывался ужас. Еще час-другой ночная глушь будет потрясена криками, выстрелами, стонами, и ни один человек отдаст Богу душу. Конечно, спутники мои были злодеями, но прожив с ними мирно два месяца, я не мог не испытывать нечто похожее на угрызение совести. Я старательно отгонял эти мысли и ощущения, вспоминал о долге, но нервы шалили, и мне было скверно. Ровно в десять часов прошел, не торопясь, товарный поезд с наглухо закрытыми вагонами. Я внимательно глядел, ни одного солдата не заметил. «Ага», — сказал Сергя. «Товарный прошел, теперь через два часа прибудет и наш». Минут за двадцать до появления экспресса Сергя подтянул своих людей к полотну, спрятав их за ближайшими деревьями. Сам же осторожно зажег красный фонарь, прижав к груди рубиновое стекло. Медленно потекли минуты, и вот где-то издали послышался подавленный гул. Звук заметно приближался, сначала пробежал какой-то шорох по рельсам, а вскоре усилился. Наконец, рельсы запели. «Готовься, ребята!» Полугромко сказал серьга и вышел на самое полотно, продолжая держать плотно прижатый к груди фонарь. Я приглядел огромный камень, за который намеревался спрятаться, чуть поднимется перепалка. Я внимательно наблюдал за Сергой. Он как вкопанный стоял между рельсами. Звук подходящего поезда быстро приближался. Вдруг в начале закругления вынырнуло три огненных глаза, и в этот момент Серга, повернув фонарь, высоко поднял его над головой. Разлетевшийся поезд быстро затормозил. Серга свистнул и вся шайка, как один человек, перепрыгнув канаву, кинулась на поезд. Четверо во главе с Серьгой подбежали к паровозу, остальные принялись карабкаться по вагонам. Выстрелами с паровоза и тендера Серьга был убит на месте, и два из его товарищей ранены. Встретив по вагонам неожиданное вооруженное сопротивление, уцелевшие разбойники поспешно отступили и бросились бежать в лес, где и были переловлены подошедшими с товарного поезда людьми. Вот и все, Аркадий Францевич, закончил свой рассказ Панкратьев. Я горячо поблагодарил моего самоотверженного сослуживца и представил его вне очереди к награде, канне Третьей степени. Что же касается остальных командированных по этому делу агентов, праздно потерявших более двух месяцев, им достался удел любоваться лишь орденом, украсившим грудь их более счастливого товарища».